На рассвете 5 июля началось грандиозное сражение на Курской дуге. Немцы впервые массово применили тяжелые танки «Тигры» «Пантера». Битва сразу приняла необычайно ожесточенный характер. Когда германское наступление выдохлось, навстречу гитлеровскому бронированному кулаку двинулись две танковые армии резервного фронта. Чудовищное столкновение произошло около деревни Прохоровка, сделав ее известной на весь мир. В воздухе тоже было жарко. Новейшие истребители «Фукивуль-190» сражались с советскими «Яками» и «Лавочкиными». Около четырех тысяч германских самолетов остались гореть на земле. Потери советской авиации были не менее впечатляющими. К осени фашисты отошли за Днепр. 4 ноября войска 1-го Украинского фронта форсировали Днепр у лютежа Вышли к протянутой через лес трамвайной линии Киев-Пущаводица. 5 ноября с утра небо затянуло сплошная облачность, похожая на ковер во время очистки снегом. Тучи висели так низко, что, казалось, задевали крыши. Влажность была как в тропиках, только без присущего экватору тепла. Ветер пробирал до костей. Разбитые танками и самоходками дороги превратились в непролазное месиво. В такую погоду всю плохо бурчал Шаров, карабкаясь в кабину Лавочкина. Борт истребителя украшали 32 красные звездочки по количеству сбитых самолетов. Когда подполковник захлопывал колпак фонаря, медали на груди мелодично звенели. Шаров взял за правило летать на задания с наградами, а их за два года накопилось порядочно, о мундир напоминал поминал иконостас. Над лютижем истребителям присоединились штурмовики. самолеты легли на боевой курс, пронеслись над Святошино, внизу показался прямо будто висло барелитовский тракт, ведущий в самое сердце Киева, как гигантская транспортная аорта. Через минуту Шаров разглядел сигнальные ракеты, которыми танкисты полковника Шутова обозначили передний край. Илы с ревом устремились в атаку, сбрасывая реактивные фугасы на парк политехнического института, где засели гитлеровцы. Истребители держались выше, готовые отразить нападение с воздуха. Мессершмиты не заставили долго ждать. Пока части вермахта ценой неимоверных усилий сдерживали рвущиеся к центру танки, тылы эвакуировались в неразберихе. Соня Шарова, старшая медсестра хирургического отделения городской больницы, ранее трудившаяся в немецком госпитале, не находила себе места. В который раз, выглянув из окна, Соня обнаружила забитый грузовиками двор. Солдаты без передышки грузили ящики, накрапывал дождь, воздух вибрировал от непрерывной канонады. буй разгоревшийся накануне на окраинах, неумолимо перемещался к центру. Минувшей ночью ухало так, что проснувшаяся Нинка разрыдалась. Соня только вернулась с дежурства и успокаивала дочурку, как могла. Потом под аккомпанемент ураганной артподготовки взвыли тысячи сирен. Это было так страшно, что у Сони подкосились ноги, и она позабыла даже о Нинке. Советские танки наступали при включенных прожекторах. Вариант психической атаки ворут бензина и пороха. По слухам, к утру красные заняли хутор Невки и Куреневку. «Конец Гансом сказал сосед по подъезду, пристально глядя на Соню. И, видимо, его интересовала ее реакция. В ответ она насыпила самую непронесаемую маску, какую только могла. Выбор был эвакуироваться с немцами или оставаться в городе, уповая на то, что повезет. Город большой, в нем недолго затеряться, тем более, что работала она не в гестапо В последние дни Соня много думала о Шарове. Она каким-то образом знала, что муж жив, вопреки двум годам войны. Никаких фактов, естественно, не было, но это не сказывалось на уверенности. Раненые с позиции поступали сплошным потоком. Соня ввалилась с ног. Ближе к обеду настал конец. Выстрелы трещали под окнами. Поток раненых иссяк. и Видимо, их некому стало носить с передовой, а может и сама передовая исчезла. Охрана госпиталя разбежалась. Во дворе, уткнувшись в забор, стоял тупорылый немецкий грузовик. Штурмовики со звездами на плоскостях утужили западный скат бульвара Шевченко. Немецкие войска, стреляясь, отступали по Красноармейской на юг, к Корчеватому. Отбросив сомнения, Соня бегум пересекла бульвар. С запада, фыркая дизелями, подымалась колонна 34-ка в голову в плечи и, держась стен, она побежала домой, на Лукьяновку. Ранним утром 6 ноября генерал армии Ватутин доложил вставку в ВГК об освобождении матери городов русских. Москва отвечала артиллерийским салютом. Через неделю Соня Шарова была арестована офицерами контрразведки СМЕРШ и вскоре ощутилась в паракорином кабинете лысый как колено, главный майор ГБ, отдуваясь, приступил к допросу. Хотя было прохладно, майор Тел, время от времени промокая влагу видавшим виды носовым платком. Лицо следователя казалось знакомым на том уровне памяти, который принято связывать с наваждениями. Обстоятельства мешали собраться с мыслями. Лишивая голова уводила воспоминания по ложному следу. В довоенный Ленинград Соня с мужем сидела в кинотеатре. Еще один раз пересматривая советский бестселлер, от которого Шаров был без ума, Соне больше нравились пирожные в фойе, пропитанные лимонным сиропом. Но так или иначе, теперь чертов Григорий Котовский сбивал с толку и не давал сосредоточиться. Пока Соня горетела, главный майор, пошелестив страницами из Строго поинтересовался, как она докатилась до дна. Соня, встрепенувшая, взялась за историю двухлетней давности о том, как их городок разбомбили в ночь на двадцать второе, как она бежала через леса среди всеобщего бегства и как ее малютка заболела. — Значит, пошли на службу осознанно и добровольно, — констатировал главный майор. — Так и запишем. И одарил Соню ничего не выражающим взглядом. Соня разрыдалась. На майора слезы не подействовали, он давно приобрел иммунитет. Плакать раньше надо было, до того, как фашистские подстилки записалась. Соня пробовала возразить и даже доказать, что не ее перевязки и инъекции привели гитлерца на Волгу. Это была ошибкой, впрочем, ничего не меняющей. «Грамотная!» — полюбопытствовал майор. «Учтем!» Он неожиданно вскочил. Ты, блядь, фашистам выхаживала, чтобы они потом наших стреляли, а теперь еще и буром прешь. Ну, будь я тебе, блядь, бур. Я, товарищ следователь, оправдывалась Соня, в госпитале у доктора Мельченко работала. У кого? Поощурился майор. Соня, спешая от того сбиваясь, выложила бывшую святой правдой историю. Осенью 42-го началась массовая депортация населения на принудительные работы в Германию. Гитлер планировал вывести около полумиллиона одних молодых женщин. Девушками, понятно, затея не ограничивалась. Дела, правда, продвигались туго. Население игнорировало повестки, уклонистов ловили силкум в пищевали в вагоны. Немцы прозвали операцию «Охотой за черепами». Путь Остербайтером предстоял неблизкий и очень опасный. Его выносили не все. Выживших ожидала каторга за миску баланды. Пока Соня рассказывала, как она, будучи месестрой у доктора Мельниченко, строчила справки о трудовой непригодности, о всевозможных липовых инвалидностях и выдуманных травмах, с тем, чтобы уберечь молодежь от фашистской неволи, майор тер нос. Промокал лысину, в свою очередь, силился вспомнить, где же подследственную видел, о том, что они когда-то встречались, говорили его опыт и наметанный глаз. У хорошего опера фотографическая память на лица, а главный майор полагал себя опером весьма и весьма незаурядным, но сколько он не тужился, все было напрасно. Столько лиц промелькнуло перед глазами, никакой памяти не хватит. Начав войну подравой русской на границе, он вместе с армией проделал чудовищно тяжелый путь. Сначала сдавал города один за другим, пятясь на восток, потом медленно полз спять на запад. «И я во всем этом доктору помогала!» — донеслось до него через стол. Майор приподнял бровь, последствия утерла слезу. «Доктора миниченко фашисты повесили». А чего же не повесили в вас? Он, он, Соня закрыла весу руками. Майор, продув мундштук, закурил папиросу, подумав о семье около полугода, как обнаружившийся в Челябинске. Жена и сынишка эвакуировались вместе с семьями других сотрудников НКВД. В пути эшелон бомбили, пассажиры прыгали с насыпь и прятались по кустам. В Восточной Сибири жене майора довелось хлебнуть лихо. Жить пришлось в скудно отапливаемом бараке, вкалывая на Челябинском танковом в три смены. В выходные возвращенное было народу в канун войны, с ее Делом отменили. Оборудование стояло буквально в чистом поле. Сначала смонтировали технологические линии, а уж потом занялись стенами и крышей. Продовольственная карточка не так утоляла голод, как позволяла держаться на плаву, со скрипом сводя концы с концами. Жена майора записалась в доноры, а паек отдавала малолетнему Борьке. Пока не упала в обморок у станка, зимой она заработала пневмонию, только чудом выкарабкалась. Навестить семью майор не мог. А вот аттестат перевел в данной ситуации, оказавшейся тем самым кругом из пробки, которого при крушении хватает не всем. С аттестатом жизнь приобрела несколько иной оттенок, а когда он выхлопотал жене с сынишкой жилье, стало вообще терпимо. Но как ни хлебнула жена майора, испытания оккупации ей проходить не пришлось, в отличие от Сони, потому одна его и выдержала, а вторая нет. В канун нового сорок четвертого года Соня Шарова получила десять лет в лагерей по переговору спецколлегии спецколлегией во Белсуда, именуемой также особым совещанием изобретение которого есть безусловное коммунистическое ноу-хау. В январе разыгралось кровопролитное Корсунь-Шевченковское сражение, и заснеженные равнины правобережья оказались устланы телами павших солдат и грудами развороченной бронетехники. Война решительно обернулась пять. В феврале советские войска взяли Ровный и Луцк. Полковник Шаров и его истребители дрались с истребителями четвертого воздушного флота Люфтваффе. Места были знакомыми, тут довелось начинать войну. Шаров часто думал о Соне, но она исчезла, как изображение с экрана, не оставив ни следа, ни зацепки. Мысли о ней приносили боль, почти не притупившуюся со временем. Состояние Шарова не было секретом для Вики Семеновской, его фронтовой жены. Капитан медицинской службы Семеновская была в авиаполк еще накануне битвы на Курской дуге. Она была живущей барюнеткой с порывлятной фигурой и толковой головой. При виде доктора летчики облизывались. К Коты на сметану. Но Вика была недоступна, положив глаз на командира. Его историю она, конечно же, знала. Ну и что с того? Таких были тысячи. На первых парах он даже не глядел в ее сторону. Но вода, говорят, тучит и камень. В особенности, если внутри камня такая звенящая пустота, какую не заполнить спиртом и пустыми надеждами, а безвестность, поглотившая семью, очень похожа на небытие.